Глава 32. Граждане Парижа. Майен, для которого делали в Лувре такие приготовления, и который, ничего не подозревая, отправился из отеля Гизов через задние ворота верхом, в дорожном платье, как будто только что приехал с дороги, прибыл в Лувр с тремя дворянами. Эпернон, предуведомленный о его приезде, велел доложить о его прибытии королю. Луаньяк, предуведомленный тоже в свою очередь, дал новое распоряжение сорока пяти. Пятнадцать находилось, как уже было приказано, в передних комнатах, пятнадцать на дворе и четырнадцать остались дома. Мы говорим четырнадцать, потому что Эрнатон, получив отдельное, как знают читатели, поручение, не находился вместе со своими товарищами. Но так как свита Майена никак не могла вызвать никакого опасения, второе отделение получило приказание пойти в казармы. Майен, допущенный к его величеству, сделал ему почтительный визит, который король принял очень благосклонно. — Итак, мой кузен, — сказал ему король, — вы приехали навестить Париж? — Да, государь, — сказал Майен. «Я почел обязанностью приехать от имени моих братьев и лично напомнить вашему величеству, что вы имеете в нас самых верных подданных». «Клянусь, Мордио», — сказал Генрих, — «это я так хорошо знаю, что не говоря об удовольствии, которое вы мне доставляете вашим визитом, вы могли бы и не предпринимать этого маленького путешествия. Верно, у вас есть еще какая-нибудь другая цель?» «Государь, я боялся, чтобы ваша благосклонность, которую вы оказываете дому гизов, не уменьшилась от той молвы, которую распускают с некоторого времени наши враги». «О какой молве вы говорите?» — спросил король еще недобродушно. «Как?» — спросил Маен, немного смутившись. «Ваше Величество, не изволили слышать ничего, относящегося не в пользу гизов?» «Знаете однажды навсегда, мой милый кузен», — сказал король. что я никому не позволю говорить здесь что-нибудь против гизов. А так как здесь это лучше знают, нежели вы, как я вижу, то про гизов дурного и не говорят, господин герцог. «В таком случае, — сказал Майен, — я тем более доволен своим приездом, потому что имею счастье видеть своего короля и найти его в таком лесном к нам расположении. Только я должен сознаться, что моя поспешность была бесполезна». Ну, Герцог. Париж такой прекрасный город, что вы всегда найдёте в нём для себя дело, сказал король. Ваша правда, государь, но мы теперь устраиваем дела в Суасоне. Какие, Герцог, касающиеся выгод вашего величества? Да-да, Маен, продолжайте их, как начали. Будьте уверены, что я хорошо знаю все услуги, все поступки моих подданных. Герцог вышел, улыбаясь. Король вошел в свою комнату, потирая руки. Луаньяк дал знак Эрнатону, который, шепнув что-то своему слуге, пошел за четырьмя всадниками. Слуга побежал в конюшню, Эрнатон отправился пешком. Нечего было опасаться потерять из виду Майенна. Нескромность Пердюкаса де Пинкорне возвестила приезд одного из членов дома Гизов всему Парижу. При этом известии добрые лигеры начали выходить из домов и следовать за ним повсюду. Майена трудно было узнать по его широким плечам, по его фигуре, похожей на бочку, и остроконечной бороде. Его провожали до ворот Лувра, и те же спутники ожидали его здесь, чтобы с ним отправиться до ворот его отеля. Напрасно Майен старался успокоить самых ревностных из лигеров, говоря им «Пожалуйста, не горячитесь, друзья мои, пожалуйста, без шума, клянусь богом, вы нас всех погубите». Герцог прибыл в отель Сен-Дени, который он избрал своим пребыванием в сопровождении толпы, состоявшей по крайней мере из трехсот человек. И так Арнатону было очень легко следить за герцогом, и притом совершенно незаметно. Когда герцог входил в свой отель и обернулся, чтобы поклониться, в одном из дворян, кланившихся в то же время герцогу, Эрнатон узнал, казалось, кавалера, сопровождавшего, или, скорее, сопровождаемого пожом которого он ввел в Сент-Антуанские ворота, и который выказал такое странное любопытство на месте казни Сальседа. В то же почти время, как только успел скрыться Майен, толпа расступилась при виде каких-то насилок. Менвиль пошел им навстречу, занавеска опустилась, и, благодаря лунному свету, Эрнатон, казалось, узнал и своего пожа и даму, встретившуюся ему у Сент-Антуанских ворот. Менвиль переговорил о чем-то с дамой, носилки исчезли за воротами отеля, Менвиль отправился за ними, и ворота закрылись. Несколько минут спустя Мэнвиль показался на балконе. Он благодарил от имени герцога парижан, и так как уже становилось поздно, то просил их разойтись по домам, чтобы не поддать, как он говорил, врагам герцога повода представить их мирное собрание злоумышленным. После этой просьбы все стали расходиться, кроме десяти человек, которые вошли вслед за герцогом. Эрнатон удалялся, как и прочие, или, скорее, показывал вид, что удаляется, когда другие расходились. Десять избранных, которые остались, были депутаты лиги, посланные герцогу Маенну, благодарить за его приезд и в то же время требовавшие, чтобы он уговорил и своего брата приехать в Париж. В самом деле, эти достойные граждане, которых мы уже видели вместе с Шико на совещании с Менвиллем, не лишены были воображения. Они составили в своих собраниях кучу планов, и им недоставало только опытной и твердой руки смелого предводителя, который бы осуществил их намерение, предуготовив успех свой блестящей славой. Бюссилик Лерк объявил, что он поставил на военную ногу полк из 500 граждан. Одним словом, что он увеличил число приверженцев гизов целым отрядом в 2000 опытных рук. ла Марто упражнял чиновников, песцов и народ парижский всякого звания. Он вдруг мог представить и советников, и исполнителей, увеличить партию гизов двумястами черных платьев и двумястами вооруженных людей. Бригар был представитель купечества из Ломбардской улицы и Сен-Дени. Крюсе успел привлечь прокуроров и судейский класс вместе с ла Марто. Он же привлек на сторону лотарингцев Парижский университет. Дебар прислан был от моряков и рабочего класса пристаней, составивших опасную шайку до 500 человек. Лушар мог располагать лошадиными барышниками и всем народонаселением конных базаров. Это были самые бешеные католики. Мясник Паллар и колбасник Жильбер предлагали гизам полторы тысячи братьев по ремеслу, рассыпанных по всему городу и предместьям. Николай Пулен, друг Шико готов был принести в жертву Гизам весь мир с его богатствами. Когда герцог, спрятавшись в соседней безопасной комнате, услышал эти предложения и пожертвования, он сказал «Я удивляюсь силе и могуществу Лиги, но не вижу целей, которую, вероятно, они хотят мне предложить». Лашапель Мартон хотел начать речь состоящую из трехё пунктов. Он очень любил распространяться, особенно об известном предмете. Майен содрогнулся. Не станем бросать слов на ветер, сказал он. Бюсилик клерк прервал речь марто. Вот в чем дело, мы хотим перемены это коротко и ясно. Но, спросил Майен, как же вы будете действовать, чтобы достигнуть желаемой вами перемены? Мне кажется, сказал бессилий клерк с той откровенностью, которую в человеке такого низкого происхождения можно было почесть за дерзость. «Мне кажется, что мысль соединить нас всех вместе принадлежит вождям. Стало быть, указывать цель не наше дело, а дело вождей». «Господа», — сказал Маен Вы говорите очень справедливо. Цель должна быть указана вам теми, которые удостоились чести быть вашими предводителями. Но теперь представился сам с собой случай повторить вам, что генерал должен назначать и время битвы. И хотя он видит, что в войске его господствует порядок, мужество, преданность, все-таки он не дает знака к общей тревоге прежде времени, которое, по его расчетам, должно благоприятствовать успеху. «Но, наконец, ваше высочество», — сказал Крюссе, — «лига находится в мучительном ожидании. Мы уже имели честь вам это донести». «Чего же ожидает лига, господин Крюссе?» — спросил Майен. «Исполнение. Чего? Нашего намерения. У нас есть тоже свой план». «Но это другое дело», — сказал Майен. «Если у вас свой план, мне ничего не остается говорить». «Да, ваше высочество, но можем ли мы, по крайней мере, надеяться на вашу помощь?» «Без всякого сомнения. Если план понравится мне и будет одобрен братом...» «Вероятно, ваше высочество, вы его одобрите». «Посмотрим, что за план...» Лигеры переглянулись. Двое или трое из них сделали знак ла Марто, чтобы он говорил. ла Марто подошел к герцогу и, казалось, просил позволения начать. «Говорите», — сказал герцог. «Вот он, ваше высочество», — сказал Марто. «Ле Клерку, Крюссе и мне пришел он в голову. Мы долго о нем думали, и, вероятно, успех его несомненен». «Г делу, господин Марто, к делу!» «В городе много мест, которые разъединяют наши силы. Малый и большой замок, Тампольский дворец, Арсенал и Лувр». «Правда», — сказал герцог. Все эти главные пункты защищены там, находящимися гарнизонами, но ими трудно овладеть при неожиданном нападении. «Согласен с этим», — сказал герцог. «Кроме того, город охраняет начальник дозорных со своими стрелками, которые разъезжают по городу на погибель истинным защитникам Парижа. Вот что мы придумали. Схватить неожиданно начальника дозорных, который живет около церкви святой Екатерины. Нападение может быть без шума, потому что это место глухое и безлюдное». Майен покачал головой. «Как бы оно ни было пусто и безлюдно, — сказал он, — без шуму нельзя выломать ворота и сделать двадцать выстрелов». «Мы предвидели это возражение, вашего Высочество», — сказал Марто. «Один из его стрелков на нашей стороне. Среди ночи мы сделаем два удара в ворота. Стрелок отопрет их и пойдет предуведомить начальника, что его величество желает с ним поговорить. Тут нет ничего странного. Один раз в месяц почти всегда король требует к себе этого офицера для рапорта или дает ему какие-нибудь приказания. В таким образом дверь мы впустим человек десять судовщиков, которые живут в квартале святого Павла и которые нападут на офицера». — То есть, которые его задушат? — Да, ваше высочество. Таким образом, важнейшей защиты не будет. Конечно, останутся другие начальники, которых могут известить горожане, не принадлежащие к нашей партии. Останется президент До, Дешеверни, прокурор Лагуэль. Ну что ж за беда, в тот же час можно напасть и на них. Варфоломеевская ночь выучила нас, как надо действовать. С ними обойдемся точно так же, как с начальником дозорных. а сказал герцог, поняв всю важность этого дела. «Прекрасный представится случай — бегать за этой политической сволочью, которую мы знаем в каждом квартале, и покончить со всеми религиозными и политическими раскольниками». «Все это бесподобно, господа!» — сказал Маен, «Но вы еще не объяснили ваших намерений насчет Лувра, который составляет самый твердый замок, защищаемый и охраняемый всегда стражей и молодыми дворянами». Как вы его возьмете? Король, как он не робок, не даст себя задушить, как какой-нибудь гарнизонный сторож. Он схватится за шпагу. И вспомните, ведь он король. Его присутствие сильно подействует на низший класс. И у вас начнется общая схватка с народом. «Мы выбрали 4000 человек для этой цели, ваше высочество. Четыре тысячи таких людей, которые достаточно ненавидят фамилию Валуа. Так что опасаться нечего. Присутствие короля произведет на них действие совершенно противоположное». «Вы думаете, что этого достаточно?» «Разумеется, нас будет 10 против одного», — сказал бессилий клерк. «А швейцарцы? Их 4000 господа». правда, но они находятся в Ланьи, а Ланьи в Восьмелье от Парижа. Итак, допустим, что король мог бы их предупредить. Для Вестового необходимо два часа, чтобы доскакать туда верхом, и 8 часов для швейцарцев, если они будут идти скорым шагом. Стало быть, им нужно 10. а в это время мы совершенно овладеем городом и запрем заставы». «Хорошо, пусть так. Я допускаю, что начальник стражи будет зарезан. Политические противники наши уничтожены, исчезнут даже высшие власти города. Одним словом, ваш план увенчается полным успехом». «Вы, вероятно, тщательно подумали о том, что вы потом будете делать». «Мы составим новое правительство из честных людей, как мы», — сказал бригар. И лишь бы шла наша маленькая торговля, лишь бы мы имели верный хлеб для наших жен и детей, вот все наше желание. Ну, может быть, заговорит в нас немножко и честолюбие, один, может быть, захочет быть десятским, другой командовать маленьким взводом. Что ж, господин герцог, мы себе это добудем. Вы видите, мы желаем не бог весь чего. Господин бригар, я знаю ваше благородство, и, разумеется, вы не захотите быть наравне с толпой. «О, нет-нет!» — закричало несколько голосов. «Превосходно!» — сказал герцог. «Теперь посмотрим, господин полицейский помощник, сколько бродяг и разных праздношатающихся в Париже». Николай Пулен, который ни разу не выступал вперед, как бы против воли, очутился впереди. «Э, «Да, конечно, ваше высочество», — сказал он. «Этого народа слишком много. Не можете ли вы приблизительно определить, сколько у нас этого народа населения?» приблизительно могу пуэн принялся считать по пальцам воров от трех до тысяч бродяг и нищих от двух тысяч до трех разбойников и грабителей при случае от 500 до двух тысяч убийц от 400 до 500 хорошо Итак, всех приблизительно от 6 до семи тысяч людей каждому из которых можно подарить прекрасный ошейник а какой религии эти люди? «Что вы изволили сказать, вашего высочества спросил Пулан. «Я спрашиваю, кто они, католики или гугеноты?» Пулан засмеялся. «Они принадлежат ко всем религиям, — сказал он, — или, скорее, у них своя особенная. Золото — их бог, кровь — их пророк. Хорошо, это их духовная религия, если можно так выразиться. Ну а что касается политической религии, какую они исповедуют?» «Принадлежат ли они к партии Валуа, Наварре или Клиге?» «Они принадлежат к ворам и разбойникам». «Не думайте, ваше высочество, — сказал Крюссе, — чтобы мы приняли подобных мерзавцев к себе в союзники. Я нисколько об этом не думаю, господин Крюссе, и, признаюсь, это меня и беспокоит». чего же вам беспокоиться?» — спросили несколько голосов с любопытством. «Потому, понимаете ли, господа, что люди без религии, без всякой общественной связи, а потому отвергающие и отвергаемые обществом, узнав, что в Париже нет ни правительства, ни особенной защиты, нет ни власти королевской и ничего, чтобы могло удержать их от буйства и грабежа, кинутся разбивать ваши лавки в то время, когда вы пойдете открыто на врагов своих. Станут грабить ваши дома, когда вы будете занимать Лувр». Они будут предлагать свои услуги то швейцарцам против вас, то вам против швейцарцев, а распоряжаться всегда будут сами, как сильнейшие. «Черт их возьми», — сказали депутаты, глядя друг на друга. «Мне кажется, это довольно важно, господа, чтобы об этом подумать», — сказал герцог. «Что касается меня, меня это очень беспокоит, и я постараюсь найти какое-нибудь средство, чтобы устранить это обстоятельство». Между депутатами послышался одобрительный ропот. «Теперь, господа, позвольте человеку, ехавшему день и ночь по двадцать четыре лье, отдохнуть несколько часов». «Позвольте нам с вами проститься, ваше высочество», — продолжал бригар. «А когда вам будет угодно назначить нам новое собрание?» «Как только будет возможно, господа, будьте уверены», — сказал Маен. «Завтра, может быть, или послезавтра, а может быть и позже». Поклонившись на все стороны, он вышел, оставив их в совершенном изумлении своей дальновидностью и предвидением такой опасности, о которой они даже и не думали. Но едва он вышел, как потайная дверь в стене отворилась, и из нее вбежала в зал женщина. «Герцогиня!» — вскричали депутаты. «Да, господа!» — отвечала она. «Герцогиня, которая выведет вас из затруднительного положения!» Депутаты, которые знали ее решительность, но в то же время опасались ее нетерпеливости, окружили герцогиню. «Господа», — продолжала герцогиня, улыбаясь, — «чего не сделали евреи, сделала юдифь. У меня свой план». И, дав поцеловать лигерам свои белые руки, она скрылась в дверь, которую перед тем ушел Майен. «Тюдьё!» — вскричал бессиле клерк, закручивая усы и следя глазами за герцогиней. «Мне кажется, что она сделает то, о чём так много толкуют другие». «Уф», — прошептал Николай Пулы.